Как сложилась судьба героев? Степан Пачиков после сделки в Адем и Microsoft покинул Кремниевую долину и переехал в Нью-Йорк. В начале нулевых основал сервис для хранения информации Evernote. В 2007 году решил, что для развития в Америке стартапу нужен руководитель-американец. Сложил с себя полномочия SEO Evernote. и уступил место у руля новому генеральному директору – Филу Либину. Либин проработал до 2015 года. Общий размер привлеченных Evernote-инвестиций – 290 миллионов долларов. В 2012 году капитализация компании достигла миллиарда долларов. Однако конкуренция со стороны бесплатных сервисов, таких как OneNote от Microsoft и Notes от Apple – заставила компанию пересмотреть планы о выходе на биржу и начать поиски новой бизнес-модели. В 2018 году Evernote отчитался о от 225 миллионах зарегистрированных пользователей. Это по-прежнему одна из самых популярных программ для хранения информации. Несмотря на болезнь Паркинсона, которую диагностировали у Степана Пачекова в 2013 году, Он остается активным членом правления и Parascript, и Evernote. Георгий Пачиков Воспользовавшись отступными от Silicon Graphics, создал компанию Parallel Graphics, в которую вошла большая часть бывшей московской команды Параграфа. Parallel Graphics разрабатывает трехмерные инструкции для сложных механизмов, используемых в профессиональной среде. В число клиентов Parallel Graphics входят такие глобальные компании, как Boeing, Airbus и GE. Антон Чижов. Проработал в параграфе до 1997 года, после чего участвовал в развитии еще нескольких стартапов. В 2008 году основал московскую компанию Apprentice, которая занимается разработкой интернет-решений для управления бизнесом, и до 2018 года был ее техническим директором. С 2018 года вице-президент по технологиям американской компании «Интенто», которая занимается машинным интеллектом. Израиль Гельфанд. иммигрировал в США в 1989 году. В 1991 году стал профессором отделения математики и биологии Института дискретной математики и вычислительных наук Радгерского университета в Нью-Джерси. Возобновил там свои знаменитые семинары. Умер в 2009 году на 97-м году жизни. Евгений Велихов. Оставался вице-президентом Академии наук Сначала СССР, потом России, до 1996 года. С 1989 по 2012 год был также президентом Курчатовского института, а впоследствии стал его почетным президентом. С 2010 года член Консультативного научного совета фонда Сколково, правительственного проекта по созданию российского наукограда по образцу Кремниевой долины. Израиль Шмерлер Подельник Степана Пачикова в акции протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1969 году эмигрировал в Израиль. Спустя 10 лет разочаровался в своей новой родине и под именем Исраэля Шамира сегодня известен как автор одиозных антиизраильских статей, которыми спровоцировал свой адрес обвинения в пропаганде антисемитизма. Гарри Каспаров. Оставался обладателем звания чемпиона мира по шахматам до 2000 года, пока не проиграл матч на первенство мира Владимиру Крамнику. В 2005 году закончил спортивную карьеру и пошел в политику. В октябре 2012 года был избран в Координационный совет российской оппозиции, однако уже через год покинул Россию. Живет в Нью-Йорке. Эстер Дайсон в 2004 году продала свою медиакомпанию Adventure Holdings американскому холдингу CNET, который специализируется на технологических новостях и сфокусировалась на инвестициях в стартапы на ранней стадии. Участвовала в развитии таких компаний, как Flickr, Dell, ICO US, MadStory, Meetup, FotiFree и Me и других. С 2002 по 2009 год была членом правления Эверноут. В настоящее время входит в совет директоров российского поисковика Яндекс. Артем Тарасов. Первый легальный советский миллионер эмигрировал в Лондон в 1991 году. Но через два года вернулся и был избран депутатом Государственной Думы. После окончания срока в 1996 году эмигрировал повторно – и опять вернулся в 2003. -м. Умер в 2017 году в Москве. Джон Скалли. Покинув Apple в 1993, продолжил заниматься технологиями. Инвестировал, консультировал, запускал стартапы и работал в советах директоров десятков технологических фирм. Часть из них обанкротилась, часть преуспела. Так, например, основанная при участии Скалли Телекомкомпания компания General Wireless, позднее переименованная в MetroPCS, вышла на биржу и была впоследствии выкуплена T-Mobile. Ларри Теслер. После работы над Ньютон присоединился к команде Advanced Technology Group, которая занималась в Apple новыми концептуальными устройствами. За несколько лет группа так и не смогла создать технологию, подходящую для массового производства. Ларри покинул компанию в 1997 В 2001 году стал вице-президентом Amazon, курировал развитие интерфейса сайта. С 2005 по 2008 год работал в Yahoo на идентичной позиции. Умер в 2020 году на 75 году жизни. Джон Кармак, автор трехмерного алгоритма Doom. работал в своей компании до 2013 года, после чего в качестве технического директора присоединился к Oculus VR, стартапу по разработке виртуальной реальности. В 2014 году фирму купила Facebook за 2,3 миллиарда долларов. Кармак проработал в компании до 2019 года. Гастон Бастианс Бывший топ-менеджер Philips и Apple и несостоявшийся лидер параграфа. Оставался в Квоттердек до 1996 года. Когда у компании начались финансовые трудности, перешел на позицию президента в бельгийскую Лерноут и Хаспи Спич Продактс. LHSP занималась технологиями распознавания и синтеза устной речи. В 2001 году обанкротилась. В том же году Гастон Бастианс был арестован. вместе с основателями компании по обвинению в мошенничестве и подделке финансовой отчетности. В 2010 году суд приговорил Бастианца к трем годам тюремного заключения. Грегори Слейтон После продажи параграфа возглавил компании ClickAction и MySoftware, где проработал до 2002 года. Затем основал собственный венчурный фонд Slayton Capital. который специализируется на инвестициях в стартапы на ранней стадии. С 2005 по 2009 год также был дипломатом в посольстве США на Бермудах. Кайфу Ли После работы в Silicon Graphics присоединился к Microsoft, сначала в роли руководителя исследовательского центра в Пекине, затем в качестве вице-президента головного офиса в Вашингтоне. С 2005 по 2009 год – вице-президент Google в Китае. С 2009 -го года – президент и генеральный директор китайского венчурного фонда Sinovation Ventures. За 10 лет работы фонд привлек больше 2 миллиардов долларов. Портфолио компании насчитывает около 300 китайских стартапов. Алекс Пачиков Несмотря на переживания отца, что сын слишком много времени тратит на компьютерные игры и онлайн-чаты, сумел и закончить университет, и построить карьеру. Пачиков-младший начал работать в компании отца Evernote в 2006 году. Через год вошел в команду нового СЕО Фила Либина и дорос до позиции вице-президента по партнерствам. Покинув стартап в 2016 году, Алекс Пачиков продолжил традицию, заложенную отцом, и основал собственную компанию Sunflower Labs, которая занимается системами безопасности.